Глава 10. Вы странно сегодня выглядите, товарищ майор, осторожно заметил Казанцев. Не могу понять, что у вас не так? Может быть, взгляд, случилось что-то? Ничего не случилось, отрезал Алексей. С утра заехал в госпиталь, из бабича извлекли пулю, операция прошла успешно. Валентин в сознании даже комментирует свой последний бой, «Признает, что я был прав и нечего было лезть под пули вперед батьки. 3 недели он точно проваляется. Мы знаем, Навести ли Валентина уже после вас. Ругаться меньше не стала и почему-то считает, что подвел вас. Конечно, подвел. Еще пара таких инцидентов, и я один буду бегать по Одессе, распутывая преступление. Докладывайте, что удалось выяснить, хотя по лицам вижу, что достижения скромные. Те парни, которых вы с Валькой укакошелили, Казанцев смущенно кашлянул. В общем, ни по каким картотекам не проходит. Удостоверения липовые, а паспортов при них не было. Согласно фальшивкам, это Кусков и Лепский. Но фамилий тоже ни о чем не говорят. Можно сделать запросы по освобожденным областям региона, но на это потребуется время. Возможно, они засланы. Но ведь где-то же жили, с кем-то общались. Вы обратили внимание, товарищ майор, какие бледные рожи у этих мертвецов? У мертвецов всегда рожи бледные, хмыкнул Чумаков. Мы их видели через 20 минут после смерти, не успели бы дойти до такого. Бледные, под глазами круги, они и при жизни были не краше. О чем это говорит? О том, что из катакомб не вылезали, вот и превратились в призраков. А документы им сварганили так на скорую руку, обычные граждане поверят, а на других не рассчитано. По машине тоже непонятно, сказал Асачи. Таких машин в Одессе многие сотни. Номера откручен из трофейного «Опеля», приписанного городскому управлению милиции. Машину на ночь на стоянку не загнали, водитель оставил в переулке рядом с управлением. Сейчас с ним разбираются, но что с него взять, обычный разгильдей. За ночь в области угнали четыре подобные эмки, одна из них наверняка наша. Павлинский тоже тёмная лошадка, сообщил Чумаков. Период оккупации ни к какому конкретно отряду прикреплен не был, что в принципе допустимо. Партизанский отряд это же не поликлиника, верно? Контактировал с товарищем Карпинским, товарищем Дятловым, мир их праху. Но вот товарищ Лунин о нем отзывается неплохо. Однажды водил их дальним маршрутом на Малый Фонтан и с задачей справился. но фашистов не нарвались. Так и должно быть, если он внедренный агент, проворчал Лавров. «Провалит, кто же ему потом поверит? На работе неразговорчив, замкнут, на контакт с коллегами не идет», — продолжал Чумаков. Не пьющий и не курящий, что уже само по себе подозрительно. По свидетельству соседей, ходила к нему одна дама, долговязая такая, волосы светло глаза близко посаженные, но долго их роман не продлился, уже неделю ее не видели. Думаю, стоит копнуть по этой барышне, может и не при делах, но о чем только не проговоришься после жаркого сойтия. Хорошо, вот этим и займись. Наступила продолжительная пауза, никто не решался ее заполнить. Майор придирчиво разглядывал своих подчиненных, и те в итоге стали чувствовать себя неуютно, заерзали на стульях. В воздухе запахло жареным. Пару дней назад, после того как нам досталось в катакомбах Я рассказал вам про эффективный партизанский отряд, кратчево начал Алексей. Поставил задачу. Той же ночью в мою квартиру пытался забраться злоумышленник, чтобы меня убить. Затея провалилась, просто мне повезло. Пару дней назад мы собрались брать булавина. Дело было позднее, перенесли это удовольствие на утро, чтобы согласовать с полковником Леонозовым. Казалось бы, куда булавин мог деться? Никому другому о готовящейся акции я не сообщал. Противник нас опередил, и утром мы имели возможность полюбоваться его охладевающим трупом. Убийца пришел минут на 15 раньше, а потом разыграл комедию, представившись Семухиным. О том, что мы собираемся навестить Павлинского, тоже знали только мы. Еще билык, но это глупо. Он сам навел нас на Павлинского. О готовящемся мероприятии не знал даже Леониозов. Только мы Подобные совпадения я не верю. Сигнал о том, что СМЕРШ хочет побеседовать с Павлинским, ушел во вражеское подполье, и там приняли меры. Противник мало того, что нас опережает, он знает о наших планах и наносит превентивные удары. Я не слишком ветивато выражаюсь. Скажу проще: следы ведут в наш отдел. Асачи поперхнулся, стал кашлять. Чумаков от удивления открыл рот. Казанцев напустил на себя обиженный вид и вытянул лицо. Молчание остановилось нестерпимым. Подождите, товарищ майор, пробормотал Казанцев. Вы что же подозреваете кого-то из нас? И снова тишина, как в могильном склепе. Это чушь, откашлившись, сказал Чумаков. уж простите, товарищ майор. Этого не может быть, добавил Асачи. Лавров поигрывал карандашом, попеременно смотрел в глаза подчинённым. А если этого не может быть, вспоминайте, кому вы об этом говорили. Пусть не злонамеренно, даже особо не задумываясь, что делаете. Этот человек мог быть своим даже в доску своим. Я точно никому не говорил, решительно покачал головой Паша. Зуб даю, товарищ майор, чем угодно клянусь, хоть мамой родной. Я же не идиот. Да хоть у Асачёва спросите, мы же с ним в одной квартире проживаем, пусть и в разных комнатах. Некогда нам было с кем-то общаться, сами знаете, до койки добредаем и спим, а утром будильник подбрасывает. Я тоже никому не говорил, твердо заявил Асачёв. У меня в этом городе нет ни друзей, ни женщины, с ребятами из других ведомств я не общаюсь. Товарищ майор, есть еще Валька Бабич, напомнил Чумаков. Может, он кому проговорился? По глупости, понятно, но по всему выходило, что Валентин Бабич тоже не при делах. На слове женщины вдруг смертельно побледнел Вадим Казанцев. Он молчал, и взгляды всех присутствующих скрестились на капитане. Казанцев заволновался, стал шумно сопеть. Эй, вы чего? он внезапно охрип. Давай честно, Вадим, сказал Алексей. 3 недели назад ты познакомился с хорошей девушкой, и теперь всё своё неслужебное время проводишь с ней. А причём здесь Оксана? Товарищ майор, да это совсем другое. Девушка родом из Одессы, до войны училась в хореографическом училище в 41, вместе со всеми возводила укрепления под Одессой, была членом женского отряда самообороны. Во время оккупации жила в городе, работала в театре, выполняла задания подпольного комитета. «Сейчас она опять работает в театре, у них часто репетиции даже по ночам. Товарищ майор, это чушь, вы же ее совсем не знаете. Это такая девушка. Я даже больше скажу, товарищ майор. Голос Казанцева окреп. Она сказала, что у нас будет ребенок, и через месяц мы собирались пожениться. «На поза взяла. Хохотнул Асачи и осекся. А теперь подумай. У вас ведь нет тайн друг от друга. Вы как один организм, верно? Она рассказывает о себе и ненавязчиво заставляет тебя говорить о своей работе, искусно вытягивает секретные сведения. Ты этого даже не замечаешь, все происходит естественным путем, непринужденно, словно так и надо. Ты проживаешь в коммунальной квартире напротив управления, имеешь там отдельную комнату, и ничто не мешает вам встречаться постоянно, если не стонать, конечно, очень громко. Иногда ты ходишь к ней. Думай, Вадим. Перед несостоявшимся арестом Булавина вы были вместе, говорили по душам. Перед визитом к Павлинскому вы снова встретились. И в тот день, когда мы выжили в катакомбах, она тебя так жалела, а ты говорил, говорил: "Откровенничать это у вас что-то вроде игры". Она говорит, ты говоришь: "Как можно ей не доверять? Она ведь такая непосредственная, особенная». А рано утром она убегает или даже ночью, неожиданно вспомнив про репетицию или что-то еще. На Казанцева было жалко смотреть. Он принимал бледный вид, жалобно стрелял глазами в товарищей, словно ища поддержки. Те опускали взоры, делали вид, что находятся в другом месте. Это все не так, товарищ майор, я докажу. Вы сами убедитесь, какой этот человек. Э, братец, да она тебя околдовала, покачал головой Алексей. Хотелось бы встретиться с этим гением по обработке людей. Говори адрес. Улица Таловая, дом 23, квартира 17. Это жилище досталось Оксане после смерти ее родителей. Где она сейчас? Должна быть дома после ночной репетиции в театре. У них премьера запланирована новая пьеса по роману Максима Горького. Она, конечно, не ведущая актриса, но безусловно талантливая, подумал Алексей. Дверь открыла девушка в домашнем халате, длинноногая с распущенными волосами. Она и в пирянь была хороша, только нос немного подкачал, выглядел чересчур любопытным. "Вадим?" она распахнула темные глаза с необычайными длинными ресницами, неуверенно улыбнулась. «Но, родной, мы же договорились, что только вечером" Оксана, произошло недоразумение, севшим голосом забормотал Казанцев. Но сейчас мы все разрешим, не волнуйся. Алексей вышел из-за угла и оттер Казанцева плечом. Девушка по инерции улыбалась, но в глазах уже отразился холод. Она стрельнула глазами, отметив, что за спиной у майора есть кто-то еще. Гражданка Вахновская, мы можем с вами поговорить. Она была блестящим физиономистом. На лице майора ни капли эмоций, чего-то еще, а ведь она все поняла, догадалась, что по-старому уже не будет. "О, да, разумеется", проворковала девушка, не стирая с губ улыбки. "Проходите, пожалуйста. Надеюсь, это ненадолго. Я так рада познакомиться с коллегами Вадима". И даже майора контрразведки она сумела заболтать. На какой-то миг он утратил бдительность, а она уже захлопнула дверь перед носом. Влязгнула собачка замка. Хорошо, что Асачи не дремал, понял, что сейчас произойдет. Он бросился вперед, выставил ногу и взревел от боли, когда ее зажало между дверью и порожком. Он распахнул ее руками, валился в квартиру, остальные тоже полезли, толкаясь от нетерпения. Девушка уносилась по длинному коридору, высоко подбрасывая босые ноги. Она обернулась прежде, чем вбежать в комнату. хорошенькое лицо перекосилось в отчаянии и злости. Алексей влетел за ней следом. Это была гостиная с большим круглым столом. Оксана, остановитесь, не отягощайте!» Но все оказалось гораздо серьезнее, чем он думал. Девушка ловко обогнула стол, перевернув по дороге какой-то пуфик, влетела в дальнюю комнату, захлопнулась дверь. Алексей бежал за ней, опередив остальных, запнулся о проклятый пуфик, чуть не переломал себе ноги. Когда он подбегал к двери, слышал, как там гремят шкафы, скрипят выдвижные ящики. Дверь оказалась запертой с другой стороны, очевидно, имелся замочек, но это поправимо. Он не успел высадить дверь плечом, изнутри прогремел выстрел, пуля пробила древесину в нескольких сантиметрах от уха. Командируя гив в сторону, Асачи толкнул его в плечо, оба разлетелись за косяки, прижались к стене. Чумаков споткнулся а тот самый пуфик, тёрушибленное колено и доходчиво выражался. Из комнаты снова выстрелили, из пробитой двери полетели щепки, пуля попала в пуфик, полетели клочья ваты. Снова оступился Чумаков, пополз под стол. У девушки кончилась обойма, а другой, по-видимому, не было. Алексей не слышал, чтобы она перезаряжала. "Гражданка Вахновская, всё кончено", прокричал он. Откройте двери, выходите с поднятыми руками. Даже не думайте воспользоваться окном, внизу наши люди. Как-то тихо вдруг стало. Алексей насторожился. Вот дьявол, почему сразу не догадался. Он оторвался от стены ударил плечом по истерзанной двери, она легко поддалась. На всякий случай он пригнулся, вбегая в комнату, но эти меры были лишними. Девушка лежала на полу под выдвинутыми ящиками, задыхалась, билась в конвульсиях, бессмысленно блуждали ее красивые глаза. Рядом валялся револьвер с пустым барабаном. Женщина приподнялась на локтях, и куда исчезла привлекательность? Пена потекла изо рта, она уронила голову, ударившись затылком, вздрогнула несколько раз, и представление окончилось. Одинокая слеза выкатилась из глаза. Вот черт, яду выпила. буркнул Азачи всовывая физиономию в комнату. Нам опять не повезло, товарищ майор, просто полоса какая-то. Вон, а как бывает, протянул Пашка Чумаков, оттирая плечом товарища. Это где же их так готовят, товарищ майор, чтобы вот так, не колеблясь, при первой же угрозе провала. Сказать было нечего, он опять допустил ошибку, и то, что силы банды таили на глазах, не больно то утешало. это гидра, у которой нищейсть голов. В квартире больше нет никого, товарищ майор, отчитался Чумаков. Она на кухне недавно яичницу жарила. На негнущихся ногах в комнату вошел капитан Казанцев. Лицо было белое, обескровленное. Он смотрел остановившимся взглядом на мертвую возлюбленную, потом застонал, сел на кровать, сжал виски ладонями. Оперативники переглянулись. Чумаков пробормотал что-то в духе обманули дурака на четыре кулака и отвернулся. Алексей подошел к оперативнику. Тот поднял голову, глаза затянула муть. Неужели ты и вправду думал, Вадим, что вы поженитесь? Дурак ты. Она бы убила тебя, причем не задумываясь, а прежде через тебя до нас бы добралась. Казанцев промолчал, опустил голову. Остальные чувствовали непривычную неловкость, не знали, как себя вести. Видимо, каждый по дороге надеялся, что это недоразумение и все разрешится. Оружие сдай, вздохнул Алексей. Ты отстранен от дела и с этой минуты находишься под арестом. Ты же не рассчитывал, что тебя пожалеют и по головке погладят. Асачи, отвези его в изолятор, пусть подберут для него камеру и пока не трогают. Я позднее приду и поговорим. Когда время свободное появится, ты же не сбежишь, Вадим? Нет, проскрипел Казанцев. Вы же все понимаете, товарищ майор, и даже больше, чем ты думаешь. Чумаков, иди к соседям, вызванивай управление милицию кого там еще. Процедура знакомая, мы на ней уже собаку съели. Слушаюсь. А вы здесь останетесь? Лейтенант удивленно почесал затылок. Останусь. посижу с девушкой. Казанцев судорожно вздрогнул, стал надсадно кашлять. День вымотал до крайности, и опять похвастаться нечем. Майор тащился через подворотню, в сознании мерцал призрак мягкой постели. Не хотелось сегодня спать на жестком диване. Город погрузился в темноту, медленно всходила луна, улицы опустели, уже действовал комендантский час. Подворотня была необитаемой, и рука соскользнула с кобуры. Улица, куда он вышел из арки, тоже не была, мягко говоря, перегружена людьми и транспортом. Откуда взялся этот патруль? Вынырнул из темноты как чёрт из табакерки, трое с карабинами. Их смутные силуэты колыхались в ночном воздухе, лиц не видно, у одного на голове фуражка, остальные в пилотках. Смутно выделялись повязки на рукавах, от чего же вдруг сердце так ёкнуло? Так, минуточку, прозвучал строгий голос. Сержант Ванин, патруль НКВД. Документы предъявите, пожалуйста. Ситуация до предела штатная, но что не так. Словно ждали кого-то, знали, что тут пройдет нужный им человек, но в темноте не уверены. Да, разумеется. Он чувствовал исходящее от людей напряжение. Субъект фуражки стоял ближе, остальные чуть далее. Вроде крайний потянул от себя ремень карабина, чтобы легче соскользнул с плеча. Рука отправилась во внутренний карман мундира, нащупала служебное удостоверение, почему-то задержалась. Лучше убедиться, что он ничего не напутал. Кобура на правом боку уже расстегнута, но стоит выдернуть руку, сразу же засекут. Поторопитесь, пожалуйста, товарищ майор. Погоны в полумраке худо-бедно освечивали, а вот лицо. Вспыхнул фонарь, Алексей зажмурился от яркого света, но он был уже готов, понял, почувствовал. Сдавленный шёпот Не ошиблись, братцы, шум поднимать не хотели. Он почувствовал движение ножа в области живота, резко ударил сверху вниз по руке, сомнительно, что перебил лучевую кость, но врезал чувствительно. Ахнул убийца фуражки и в следующий момент получил кулак под дых, согнулся крючком, а второй плюху сверху в подбородок схлопотал секундой позже. Алексей метнулся в сторону, ргнулся патрульный, стряхивая с плеча карабин, кинулся во второй. Вот, незадача, не удалось пока выхватить пистолет из кобуры. Алексей рухнул на колени, и это стало ошибкой. Вспыхнула челюсть от удара коленом. И все же он схватил нападавшего за ногу. Набранная инерция не дала тому остановиться. Субъект в пилотке перевалился через плечо майора и грохнулся о Клацнул затвор. Что поделать? Тихо уже не получится. Майор стал метаться, изображая в пространстве какую-то сложную петлю, грохнул выстрел мимо. Снова передернули затвор. Обманное движение, словно собрался вернуться в подворотню, а сам повалился на спину, дотянулся наконец до кобуры. Вторая пуля унеслась в черноту, и он тоже стал стрелять, фактически не видя куда. На силе стени звучала сдавленная ругань. Майор выпустил в Божий свет четыре пули, подскочил и побежал в противоположную от сторону. Хоть в этом поступил правильно. Противник был уверен, что он побежит в подворотню. Выстрел прогремел в спину, затем еще один. Напрасно он обернулся, запрились ноги. Он уже падал, но оттолкнулся ладонью от стены здания, припустил дальше. За ним гнались трое, видя огонь. Значит, все целы. На улице никого, ночь глухая, свет в домах давно погас. Где же настоящий патруль? Лавров запнулся о какую-то решетку, не видно ни черта. Обернулся, дважды нажал на спуске и в следующий миг увидел крыльцо подъезда, выходящего на улицу. Приоткрытую дверь прыжком взлетел по ступенькам. Пуля жахнула над головой, мелкие щепки брызнули в лицо, одна попала в глаз. Острая боль зажглась под черепной костью. Не до боли, он распахнул дверь, влетел в неосвещенный тамбур. Добро пожаловать в западню, товарищ майор. Нет уж, спасибо. Он кинулся обратно к двери, высунул наружу ствол. трое уже подбегали. Алексей нажимал на спуск, ориентируясь по звукам, выпустил все оставшиеся патроны и, ей-богу, попал. Преступник глухо охнул, падая на мостовую. Контрразведчик попятился в тамбур, распахнул вторую дверь, скрипучую и тяжёлую, ворвался в подъезд. Двумя прыжками взлетел на площадку первого этажа, стал менять обойму. Неприятность сообщникам пыл не охладила, хотя и вызвала задержку. Бандитылезли на пролом, и Алексей уже догадывался, что сейчас произойдёт. Он бросился на лестницу. В этот момент лжепатрульные и распахнули подъездную дверь. Град свинца обрушился на площадку первого этажа. От грохота заложило уши, в голове запульсировала острая боль, да ещё эта щепка в глазу. Он собрал остатки самообладания, быстро поднялся по лестнице. Площадку между этажами освещали блики далёкого фонаря. Нишу с правой стороны, он чуть не проскочил. Хорошо, что успел заметить, вернулся. Это был проем полметра глубиной. Очевидно, в стародавние времена дворник здесь держал свои орудия труда. Как он втиснулся в эту впадину, сам не понимал, подавился спиной в стену застыл. Стрельба прекратилась. Жильцы потрясенно молчали, дураков поднимать шум понятное дело не было. Убийцы спешили, минута другая и прибежит настоящий патруль. Тогда придется туго Они перебегали по одному, страховали друг друга, вступили на лестницу между этажами. Нехватка времени очевидно притупила бдительность. Первый взлетел на несколько ступеней, прижался к стене, пробежал второй, запрыгнул на площадку, присел на корточки, вглядывался в уходящий во мрак пролет. Они не обратили внимания на нишу. Один медленно поднялся, держа приклад карабина у плеча, свернул на вторую половину марша, показав свою бестолковую спину. Бесшумно поднялся второй, присоединился к товарищу. Они поднимались гуськом, не видели, как у них за спинами вырастает фигура. Майор стрелял почти в упор, сначала в первого, чтобы избавиться от него раз и навсегда. Этот тип был мертв, сомневаться не приходилось. Второй заметался, ударился о перила и чуть не грохнулся вниз. Этого типа хотелось взять живым. Лавров стрелял ему по ногам, но бандит был подвижный, как таракан. Алексей бросился на него, имея в обойме два патрона. Тот проделал резкое, почти цирковое движение, приклад карабина врезал майору по челюсти. Сознание уплывало, но пареньцы надавил на спуск, пистолет выпустил последние пули ряженому патрульному в живот. Пробуждение было мрачным. От боли распух череп. Горел глаз, вроде не били по нему, только щепка попала. Над душой склонился сержант патрульной службы Трес за плечо. Алексей вскочил, пережив приход ослепительной боли. Снова патруль. На этот раз патруль был настоящим. То ли сами прибежали, то ли гражданские вызвали. "Это ваши документы, товарищ майор", теребил его растерянный сержант, вглядываясь в свете фонаря в служебное удостоверение Лаврова. "А что не похож? Да сюда". Алексей отобрал у служивого корочки, стал подниматься, держась за лестничные перила. Неподалеку переменились красноармейцы, валялись два тела. "Товарищ майор, за что вы их?" недоумевал сержант. "Эти двое мертвые, на улице еще один вроде шевелился, но уже затих. Это не наши", объяснил Алексей. "Под караули или напали члены вражеского подполья. Проверьте у них документы, будут либо поддельные, это вы сразу увидите, либо вообще никаких документов". он чувствовал себя отвратительно, голова не унималась. Лучше уж пожар в Воронежской слободке, чем такое. Сержант помог принять вертикальное положение, прислонил к стене. Патрульный обшаривал тела, удивлялся, что у этих людей вообще нет солдатских книжек, а форма новая, словно вчера со склада, и даже сапоги практически не неношеные. Сообщите своим командирам о случившемся, через силу выговорил Лавров. Пусть передадут в городское управление милиции и управление СМЕРШ. Мою фамилию вы уже знаете, я начальник третьего оперативного отдела. Пусть тела отвезут в морг. У подъезда силы его оставили. Алексей присел на лавочку, чтобы избавиться от головокружения. Подъехал пикап ГАЗ-4 с сотрудниками милиции. Люди в темно синем обмундировании выгрузились из кузова. Фары освещали фасад здания. Лицо одного из прибывших было знакомым. Тот тоже заметил Лаврова. "Это вы товарищ майор?" Баландин замер в изумлении. "Опять попали в историю? Опять не повезло?" "А это, как сказать, капитан. Вы не с мертвецом разговариваете. Сегодня снова ваше дежурство. Да, товарищ майор, так уж выпало. Тогда идите, разбирайтесь. Опросите патрульных, они еще там, ребята в курсе. Возникнут вопросы направляйте в контрразведку. Лично я уже выжат, навоевался. Где свою коллегу потеряли? Старший лейтенант Муханшина, если не ошибаюсь. Алина, простите, старший лейтенант Муханшина сегодня не дежурит, толика досады отразилась в голосе капитана. С утра она будет на рабочем месте, а сегодня ночует дома. Вы тоже, видимо, собирались. Боландин не отказал себе в удовольствии слегка съязвить. Да и надеюсь, мои планы на ночь еще не разрушены. Алексей посмотрел на часы. Содержательно проходило время, отпущенное на сон. Удачи, товарищ майор. Вам провожатые не требуются. Снова тёмные личности заслонали в подворотнях, мелькнула досадная мысль: если в каждом квартале будет происходить такое, он до утра не уснёт. На детской площадке пришлось сделать остановку, самочувствие лучше не стало. Беспокойство скребло: этот патруль не просто так возник на дороге, его целенаправленно хотели убрать. Значит, контрразведка на верном пути, и враг чувствует угрозу. Знали про его маршрут из управления, решили подловить на середине пути. В темноте не разобрались, именно темнота и спасла. С чего он взял, что в атаке в этот вечер подвергнется только он, остальные члены группы тоже в опасности, они ведь в курсе расследования. Бабич временно выбыл из игры, лежит в госпитале и не представляет опасности. Казанцев под арестом тоже безвреден. Но есть осатачи чумаков, полковник Леонозов в конце концов. Впрочем, до последнего не дотянуться. Мысль была настолько очевидной, что обожгла. Всё ещё думаете про сон, товарищ майор? Он выбрался из раззорённой песочницы, пошёл обратно. Мелькали Мелколетёмые закоулки, обшарпанные стены зданий, его сотрудники проживали в офицерском общежитии поблизости от управления. на телефоне в любое время суток дежурили левахтёры, причём мужчины не слабые, имеющие боевой опыт. Здание располагалось в тупике улицы Больничной, От управления его отгораживал неухоженный сквер. Это было одноэтажное кирпичное здание вытянутой формы. Майора не покидали дурные предчувствия. В округе горели фонари, у здания общаги наблюдалась активность. Там стоял пикап медицинской службы, крытый брезентом, пара легковушек, сновали люди. Часовой с автоматом бросился на перерез, осветил лицо. Лавров сунул ему в лицо раскрытое удостоверение. Сердце выскакивало из груди. Неужели опоздал? Что случилось, рядовой? Я сам не знаю, товарищ майор. Вроде в комнату забросили гранату, а перед этим зарезали часового во дворе. Диверсантов не поймали, они сразу убежали. Желчь рвалась из горла. Неужели и это проглотит? Спотыкаясь, он бросился к крыльцу. Санитары выносили из здания тела на носилках. Толпились автоматчики, вытягивали шеи. Как-то сразу отлегло от сердца. Тела не были покрыты. Лавров растолкал любопытных, прорвался к санитарам. Живым мать их в душу стонал Пашка Чумаков, избиваясь на носилках. Он был в каком-то разобранном виде: майка штаны, на ногах дырявые носки, явно спать собирался. Через грудь был намотан бинт, в районе плеча под ключицей расплывалось бурое пятно. Стонал Асачи, у него была перебита нога, забинтована выше колена. Набухала повязка на голове, похоже, осколок зацепил височную кость. "Мужики, вы как?" прохрипел Лавров. "Товарищ майор, хоть вы живы?" Асачи попытался приподняться. «Берегите себя, такая хрень происходит. Да все нормально, медбрат сказал, что от такого не умирают". Руки бы оторвать тому медбрату, хрипел Пашка. Замотал так, что не продохнуть. Да не берите в голову, товарищ майор, жизнь продолжается. Хреновая, конечно, но у других и такой нет. Жалко, что так вышло. Теперь вам самому придется этот узел развязывать. Что произошло, Паша? Не знаем, товарищ майор. Лейтенант тужился, но не мог продохнуть. «Поелись спать уже укладывались. Мы по разным комнатам ночуем. Петька заглянул покурить перед сном. Вдруг слышим шум на улице. Вроде закричал кто-то, потом к окну подбежали, окно разбилось. Поначалу решили, что камень хулиганы бросили, потом смотрим граната. Мы в рассыпную, а Сатчу ухитрился стол перевернуть, иначе нас вообще бы сплошь посекло. "Товарищ майор, они же специально по нашей душе пришли, да? Не просто так диверсию устроить, в первое попавшееся окно гранату бросить". Забудь, Паша, это уже неважно. Мы скоро их найдем и призовем к ответу. Товарищ майор, освободите дорогу, попросил мрачный санитар. Нам надо раненых в машину грузить и в госпиталь вести, пока они всю кровь не потеряли, а вы их беседы развлекаете. Алексей отошел в сторону, угрюмо смотрел, как раненых загружают в санитарный пикап. Потом туда же поместили тело мертвого красноармейца с перерезанным горлом, для приличия укрыли голову мешковиной.